Глава вторая. В 8 утра мы прибыли на вокзал Токио. Наш поезд в Омори отправлялся в полдень. И значит, у нас было немного свободного времени. Мы позавтракали, а потом Кадзуро объявил, что сходит в книжную лавку. У нас чуть больше 3 часов, напомнила я. Часы на стене отсчитали 9, потом 10. Люди менялись, Хакაძэра всё не было. И без 10 и 12 я не вытерпела. Если он не вернётся через 5 минут, мы останемся здесь до завтра. В этот момент Кадзэра ворвался в зал, держа в руках свёрток. Нашёл, сказал он, срывая бумагу и показав старый том. Книга о северных народах Хоккайдо. Она стоит того, чтобы опоздать, я уверен. Голос проводника позвал пассажиров. Мы поспешили к поезду. И, к счастью, не опоздали. Мы снова ехали на север, и природа за окном постепенно менялась. Мне становилось то неуютно от того, что я так далеко от дома, то радостно. Я хотела увидеть океан, познакомиться с новыми людьми, попробовать местную еду, а главное — справиться с трудным делом, которое меня ожидало. Хидео листал газету «Последний». Акацуру изучал купленную книгу. Наконец, он заговорил. Эмико заметила, вернее, насколько я знаю, это Цитакееко заметила, что у каждой инкрустации есть спиральный узор по краю. Вот здесь, он показал на страницу. Есть упоминание о том, что северные народы почитают моллюска под названием Turboberialis или Turbo glacialis. Почитают, я имею в виду, как духа или божество, этот моллюск, родственен турба мармаратус, чей перламутр используется для инкрустации, но обитает он севернее, как раз на побережье Хоккайдо. Иными словами, сказал Хидео, есть некая особенная ракушка, которую используют для инкрустации. А её северные разновидности поклоняются народы с Хоккайдо, так? Да. и использовать её же для добычи перламутра. Кадзора подумал. По всей видимости, потому что турба мармаратус, чей перламутр используется почти повсеместно по Японии. Там не водится. Нет, это странно, сказала я. Представьте, что вы поклоняетесь какому-то духу и одновременно добываете животное, его земное воплощение, чтобы убить и распотрошить. Разве это возможно? «Может быть, они поэтому и поклоняются этому моллюску, раз он дает им средства для жизни», — сказал Хидео. «А перед выловом, например, извиняются перед духом». Я читал, так делают некоторые народы на материке. Просят прощения у зверя перед тем, как убить его, или даже перекладывают вину на кого-то другого, пытаясь убедить дух, что не они его убили. В этом деловом подходе, в парадоксальной сделке между народом и его божеством, Действительно была своя логика. Я кивнула, прислонилась к окну и прикрыла глаза. Мне удалось поспать в ночном поезде до Токио, но мало и плохо. А ожидание на неудобной скамье вокзала меня измотало. Поезд прибыл во море в Амори в 4:00 утра. Уже открывались рыбные лавки около вокзала. Прилавки ломились от улова. Краба, тунца, осьминога. Грохотали тележки с товарами. Мы пришли в буфет, и в ожидании парома взяли чай, чтобы согреться. На паром мы поднялись, когда в заливе уже стояло утро, и к обеду прибыли в Хакодате. На почте Кадзура заполнил бланк телеграммы для Сугина Чисака. Ещё из Киота я отправила ей телеграмму с обещанием приехать и предупредить, как только мы высадимся на Хоккайдо. Пока Кадзира писал, я купила газету и прочитала передовицу. «Экономика в тени. Пора выходить на свет?» Год спустя, после снятия оккупации, наша экономика еще балансирует между восстановлением и теневыми схемами. Официальные предприятия сталкиваются с нехваткой сырья, и сложностями регулирования, в то время как в подпольном секторе работают тысячи людей. На севере Хоккайдо, по сообщениям, действуют десятки нелегальных производств, от металлургических цехов до лесозаготовок. Эти предприятия возникли по необходимости и действительно позволили возродить промышленность. Однако благие намерения постепенно уступают место личному обогащению. Подпольные сделки приносят прибыль не рабочим, но в первую очередь их организаторам. Да, без теневого сектора многие оставались бы без средств к существованию. Но если цель восстановление экономики, не пора ли теперь сделать этот процесс законным? Или же тень, разросшаяся за годы ограничений, стала удобнее солнечного света? Ответ на этот вопрос ещё предстоит найти. Я показала заметку Хидео. Мы с вами едем в какой-то медвежий угол. Нарушения такого масштаба известны, раз о них так открыто пишут. И никто на местах ничего не может с ними сделать? Хидео покивал, пробегая глазами заметку. Не может или не хочет. Впрочем, надеюсь, нас эти дела не коснутся. С последней пересадкой из Хакодате в Саппоро Наш путь продолжился в глубины острова. Поезда тут были проще, чем на Хансю. Деревянные лавки вместо сидений. Больше товаров, чем пассажиров. Мешки с картофелем, корзины с кукурузой, ящики с рыбой, завернутой в солому. За окном менялся пейзаж. Гладкие рисовые поля уступили место холмам и редким соснам. А снега на полях стало как будто больше. Когда поезд наконец прибыл в Саппоро, на вокзале уже горели фонари. Мы направились к станции, где нас ждал последний отрезок пути. Здесь, по словам Тамоми, нас должен был забрать водитель господина Мацумото, владельца гостиницы. Простите, вы ждёте автобус на север? Я обернулась и увидела японца средних лет. Рядом с ним стоял другой человек, немного старше, высокий, с суровым выражением лица и чертами, выдающими европейское происхождение. Он был, может быть, скандинав или словенин. Мы едем на север, да, ответила я. Но нас заберут на автомобиле. Японец поблагодарил и спросил, не знаю ли я что-нибудь о ночных рейсах. О, нет, простите, мы не местные. Вам лучше спросить об этом в здании вокзала. Верно, верно, сказал японец и вдруг, повернувшись к своему спутнику, сказал на сносном русском языке: Пойдёмте на вокзал, пожалуйста. Я так и застыла. Русский, не сводя с меня взгляда, кивнул. Хорошо. Японец поблагодарил меня ещё раз, после чего эти двое ушли в сторону вокзала. Что с тобой? спросил Кадзера. Это русский, да? Да, ответила я. Если год назад, увидев в Киото советского офицера, я не удивилась. Всё-таки заканчивалась оккупация. И наряду с большим числом американцев у нас были и русские, и французы. То встретить человека из Советского Союза на севере страны было странно. Я вроде бы видела этих двоих, Хакодате. Вспомнил Хидео. Но там ведь советское консульство, это нормально? Может, это какой-то дипломат с переводчиком? Я успела только подумать, что для дипломата мужчина выглядит странно. Штормовка и походный рюкзак выдавали в нём скорее какого-нибудь геолога. Но тут к станции подъехал внедорожник, чёрная Toyota. Это ведь вы от Томоми? Спросил, высунувшись из окна водитель, мужчина лет сорока с резкими чертами лица. Волосы у него были густые, небрежно причесанные, а брови широкие и темные. Между ними пролегали две вертикальные морщины, будто он привык всегда быть на стороже. Мужчина был одет в темное пальто с высоким воротником. Впрочем, вас трудно перепутать с местными. Садитесь. Хидео сел на переднее сиденье, Мы с Кадзоро устроились на заднем. Меня зовут Мацумото Тодзио. Это вам, наверное, уже сказали. Мурата Хидео. Мои друзья, Арись, мои милые и Накадзима Кадзоро. Да, сказали, просто мы ждали вашего водителя. Я отпустил его, сказал господин Мацумото, выруливая на трассу. Время уже позднее, а ехать нам несколько часов. Пусть поспит. Ему завтра и без того нужно быть целый день за рулём. Я поблагодарила за то, что он встретил нас. Мацумото спросил: "А вы, значит, детектив?" "Я? Нет. Я работаю в историческом журнале." "Томоми сказал, вы помогли какому-то его знакомому." "Да, но не только я. Без Кадзуры и Хидео ничего не получилось бы." Мацумото помолчал и вдруг сказал: Знаете, я бы советовала вам не рассчитывать здесь на такой же успех. Верю, что вы большие молодцы, но как бы объяснить? Вы, может быть, плохо представляете себе, что такое север и насколько труднее делать здесь какие-то дела, любые. Здесь огромные расстояния между посёлками по несколько ри холодных пустошей. Примечание: ри японская мера длины, чуть менее 4 км. Люди суровые, неразговорчивые, не любят чужаков. Закон суда, как бы это сказать, не всегда дотягивается. До столицы в лучшем случае 3 дня пути, а местные проблемы никого там особо не волнуют. Приходится разбираться своими силами. Я уже думала о чём-то подобном. Сейчас из того большого холодного незнакомого мира, в котором я находилась уже несколько дней, Прошлогоднее расследование в Киото действительно казалось каким-то детским, совершенно безопасным и даже уютным. Мы тогда встречались в старинном рёкане, чтобы обсудить дело, ночевали дома, а выезжали за пределы города всего один раз, и то в пригород. Здесь же, как я чувствовала, всё обстояло совсем иначе. Имацумото подтверждал мои опасения. Спасибо за предупреждение, господин Мацумото. Я думала об этом, хотя, наверное, всех сложностей ещё не представляю. А что вы сами считаете насчёт исчезновения людей? Я особенно не интересовался этим. У меня забот хватает. Первый раз я услышала об этом от Тамоми, когда он позвонил мне и спросил, есть ли у меня для вас места в гостинице. Кроме того, мы ведь находимся в другом уезде. Это по другую сторону от горы, от Макубецу, откуда вам писали, и от Хакутарана, где жили эти рыбаки. Мы поговорили ещё немного, но Мацимото действительно почти ничего не знал и не думал об этом странном деле. Тогда я решила расспросить про Тесси Цугаву. Если вам не трудно, господин Мацимото, расскажите про ваш город. Что за люди там живут, чем занимаются? Зима затяжная. Снег ложится раньше, чем на всём острове, а тает позже. Почти ничего не растёт, так немного овощей. Живём в основном тем, что море даст. Рыба, морепродукты, водоросли. Понемногу охотимся, леса вокруг хватает. Последняя фраза напомнила мне о прочитанной недавно заметке. Я купила в Хкадате газету, где говорилось, что на севере много нелегальных мероприятий, в частности лесозаготовительных. Люди ведь не только рыбачат и охотятся, но и трудятся на таких предприятиях, да? Мацумото помолчал. Работа там обычная, честная. Да и выбора у людей немного. Просто кое-кто считает, что бумажные дела это лишняя обуза, а жить как-то надо. Время такое. Убедившись, что Мацамото не очень-то хочет говорить об этом, я тоже замолчала и почти сразу после этого задремала. Поэтому остаток пути показался мне совсем коротким. Впрочем, нельзя было сказать, что я отдохнула, поэтому, когда мы, наконец, приехали в Тайси Цугаву, я даже не стала рассматривать здание гостиницы. Просто поднялась в номер, который мне показала горничная, умылась и сразу же легла спать. Утром я хорошенько разглядела номер, и он показался мне странным. Стены были отделаны деревянными панелями, пол паркетом, который я до этого видела только в фильмах. А в углу стоял тяжёлый резной стол под зелёным сукном. Казалось, что в старинный кабинет западного чиновника по недоразумению попала кровать. И комната стала сдаваться как гостиничный номер. Одеваясь, я припомнила, как здание выглядело в тусклом свете фар вчера ночью. Внешне оно тоже ничем не напоминало традиционные японские строения. Я решила, что после завтрака обойду его и, может быть, погуляю по посёлку. Кадзура и Хидэ уже были внизу, пили чай. А с ними сидела какая-то девушка, почти ребёнок на вид. с ярким живым выражением лица. Я сразу же отметила, что она в брюках. Здесь, наверное, это было уместно, хотя мне и было странно видеть их на девушке. Она громко смеялась и оживлённо жестикулировала. Я не сразу сообразила, что это и есть Сугино Чисака, которая получила нашу телеграмму из Хакодате. Мои спутники, особенно Хидео, так и вились вокруг девушки. а она что-то им рассказывала. В какой-то момент она чуть не опрокинула вазу на столе, Хидео успел подхватить её, и все трое засмеялись, даже Кадзура. Ну и ну. Время было ранее, значит, она приехала не так давно. И уже успела покорить их своей непосредственностью. Мне показалось даже, что со мной никто из этих двоих не был таким расслабленным и любезным, как с ней. Первые среди сидящих за столом, меня заметила самая Чисака. Вскочила со стула и подбежала ко мне. Ростом она была на полголовы ниже меня, хотя и меня нельзя назвать высокой. Неудивительно, что она, такая маленькая и юркая, не попалась тогда на глаза охраннику в посёлке. Здравствуйте, госпожа Арисима. Как жаль, что вы поселились здесь, а не у нас в Макубецу. иначе я бы пришла сразу же, как только вы приехали. И мы тут же могли бы всё обсудить. Сделайте, пожалуйста, ещё чаю и завтрак, крикнула она через весь зал официантке. Мы с вашими друзьями уже поели, но вы не беспокойтесь, мы ещё не обсуждали то, зачем-то собрались. Ой, извините, госпожа Рисима. Я Сугино Часака, которая писала в вашу редакцию. Вы знаете, я читала статью про вас. Какую статью? А в Такийской газете? Действительно. После громкого завершения прошлогоднего расследования в Tokyo Shimbun опубликовали небольшую заметку с упоминанием моего имени. Почему-то про Кадзуру и Хидео там не было сказано ровным счётом ничего, хотя они принимали точно такое же участие в задержании преступника. Может быть, газетчики не нашлись, как бы их представить, бармен и безработный фотограф звучали не так хорошо, как редактор исторического журнала. Я переписывалась с вашим начальником, и он рассказал мне об этом. Он очень рекомендовал вас для этого дела. А параллельно, не доверяя мне, предлагал его отцу Дземеноре. Поэтому, конечно, вы основной человек в расследовании. Мы ничего не обсуждали без вас. Я только рассказывала про наш уезд и нашу газету. Но я бы уже очень хотела приступить к делу. Конечно, как только вы позавтракаете. Я перевела взгляд на Акадзера с Хидео и увидела, как зачарованно они смотрели на Чесака. А сама она точно так же смотрела на меня. К нам подошла официантка. «Извините, мы можем сделать завтрак только через полчаса. Обычно у нас нет столько посетителей, и мы не рассчитали поставку продуктов, а утренний улов только-только привезли». «Не волнуйтесь». Я как раз хотела немного прогуляться. А что, разве в гостинице сейчас живёт больше народу, чем обычно? Да, это что-то странное, сказала официантка, собирая посуду со столов. Все номера заняты. Я сказала, что немного прогуляюсь перед завтраком. Но только Кадзоро бросил на меня взгляд и внул. А Хидеё и Чисако, увлечённые беседой, меня не услышали. Застёгивая пальто, я подумала о том, что вчера мне даже не пришло в голову. Разве выгодно держать в этих местах гостиницу? Да ещё весьма неплохую. Вокруг раскинулся небольшой городок, а на побережье, конечно, не было достопримечательностей. Кто ж сюда приезжал? Да, не так далеко, буквально через пролив были острова, которые недавно стали советскими. Но их жители, когда приезжали на Хоккайдо, обязательно пребывали в Хакодате. И останавливались наверняка тоже там. Я вспомнила русского, которого видела вчера в Саппоро. Хидэо сказал, что приметил его, когда мы сошли с парома, как раз в Хакодате, и это было понятно. На что было дело таким, как он здесь, в пустошах? Почему вдруг именно сейчас в гостинице Мацумото был такой наплыв посетителей? И не было ли это связано с исчезновением людей из рыбацкого посёлка? Я вышла на улицу и наконец впервые увидела настоящий север в пресвете дня. Он слепил, поражал свежестью и одновременно производил тягостное впечатление своими бедными застройками. Да, поразительный контраст был между городами, которые я видела в последние дни. Киото, Токио, Омори, Хакадате и Саппоро. Оглядевшись, я заметила, что на углу здания курит хозяин гостиницы. Доброе утро, господин Мацумото. Доброе утро. Как вам номер? Очень необычный. Я как будто провела ночь в дорогом музее. Он засмеялся. Можно сказать, так и есть. Посмотрите вокруг. Гостиница, магазин, склады, храм в конце улицы. Всё это строили либо русские, либо местные, но под их присмотром. Это было ещё в середине прошлого века. Раньше таких зданий было больше, но многие не выдержали местного климата. Похоже, их строили так, как привыкли на материке. А в гостинице даже пару лет квартировало консульство, то, что потом перенесли в Хакодате. Выходит, мой номер действительно был кабинетом чиновника. Осталось зелёным сукном, исполнилось доброе сотня лет. «А вы, я смотрю, одна? Где же ваши друзья?» Я ответила, что мои друзья любезничают с девочкой, которая позвала нас сюда. А я, оставшись не при делах, решила немного осмотреться. «Понятно, только не уходите далеко. Местные ничего вам не сделают, но у нас здесь нередки браконьеры». кооперативы по условиям конвенции о рыболовстве добывают меньше рыбы, чем требуется, и недостача восполняется незаконным промыслом. Примечание: речь о конвенции о рыболовстве в северной части Тихого океана от 1952 года, по условиям которой Япония вновь, впервые после окончания военных действий, смогла вести рыболовство в Тихом океане. Мацумото выбросила курок И поднял воротник. Обычно эти люди не опасны. Власти далеко, бояться им некого. Но они всё-таки не любят свидетелей. Да и дикие звери тут не редкость: медведи, кабаны. Хотя чтобы их встретить, вам придётся забраться повыше в горы. Или идти дальше по побережью. Нет, нет, туда я не пойду. Хорошо. Как вернётесь с прогулки, попробуйте молганк. Это наше местное блюдо. Чтобы его приготовить, мы коптим рыбу нескольких видов, обжариваем морепродукты на открытом огне, а потом томим всё в соусе. Звучит просто, но вы оцените подачу. Я поблагодарила господина Мацумото и решила, что дойду только до горной цепи. Эта прогулка должна была занять у меня как раз около получаса. На самой окраине Тесси Цугавы, около подножия горы, стояли самые бедные дома. Дойдя до них, я собралась поворачивать назад, как увидела двух мальчиков лет пяти или шести. Один, показывая то на себя, то на товарища, проговаривал считалку, странную, не похожую ни на одну, что я слышала до сих пор. «Тебе лодку чинить, тебе весла носить, тебе сети вязать». Тебе жемчек искать, тебе рыбы тащить, тебе ужин варить. А ты в море ходил, когда было темно. И теперь тебя бабка утащит на дно. На последних словах он указал на второго мальчика и заключил: "Тебе водить". Странно было видеть детей играющих в холодном, ещё только не проснувшемся городке, у подножия заснеженной скалы. Но что заставило меня остановиться? Так это упоминание жемчуга. Где жемчуг, так и ракушки. Ракушки были связаны с нашим расследованием. Я подошла ближе и поздоровалась с детьми. Извините, мальчики, что мешаю. Меня зовут Амику. Я приехала сюда ненадолго и живу вон в той гостинице. Расскажите мне, откуда у вас такая считалочка? Один из мальчиков показал на водящего. Это его У нас такое раньше не было. Значит, мальчик, который считал не местный. Я почувствовала, что вот-вот узнаю что-то интересное, и присела на корточки перед ребёнком. Как тебя зовут? Мальчик подумал и ответил: "Мама не велит говорить с незнакомыми". "Это правильно", согласилась я. "А где мама? Может быть, я поговорю с ней?" Мой маленький собеседник ничего не ответил, но его товарищ, видимо, чувствовал себя увереннее, поэтому сказал: Они с мамой живут у нас. Но его мама болеет. Если хотите, я позову свою. Только если она не очень занята. Начала я, но тут дверь дома открылась, и на крыльцо вышел мужчина лет 50. Сначала я решила, что это отец кого-то из мальчиков, но через несколько секунд поняла, что ошиблась. Он был одет в хорошее городское пальто, совершенно неподходящее для рыбака или лесоруба. А в его лице было что-то уверенное, даже властное. Но больше всего привлекали внимание его глаза: красивые, тёмные, скользнувшие по мне проницательным взглядом. Мужчина прошёл было мимо меня, но потом остановился и спросил: "Ваша фамилия Арисима?" Я встала, Уже второй раз за утро, если считать встречу с Чисака, местные начинали диалог без обидников и представлений. Чуствовалось в этом и суровость здешних условий, и удалённость от культурных центров. Да, а вы? Моя фамилия Танабы. Танабы Каиман. Я изучила письмо Чисака довольно хорошо, чтобы сразу вспомнить. Это врач, с которым девушка ездила в селение Кайгату. Я иду в гостиницу, сказал он. Идёте со мной. Мне действительно было пора возвращаться к завтраку. Я попрощалась с детьми и зашагала рядом с станабы. Вы приходили к больной женщине, да? Вместо того, чтобы ответить, он спросил, откуда я знаю об этом. Мальчики сказали, что мама одного из них живёт в этом доме и что она больна. Как вы думаете, это холера? Не сбавляя шага, мой спутник внимательно посмотрел на меня. А вы, значит, тоже считаете, что эта женщина из Хакутарана? Любопытно. Как же вы пришли к такому выводу, да ещё так быстро? Врач Танабы вызвал у меня смешанные чувства. Его резкость меня задевала, а манера отвечать вопросами на вопросы раздражала. Но, может, дело было не во мне, а Ведь жизнь здесь была суровой, и люди становились такими же. К тому же я злилась на Казуру и Хидэо за их внимание к Часака и решила, что мне тоже непременно стоит завести союзников среди местных. Танаба отлично подходил на эту роль. Я зашла в этот двор случайно, а остановилась, потому что услышала странную считалочку. Там было что-то про ловлю рыбы и про жемчуг. А люди в том посёлке особенно почитают какую-то ракушку. Садзаиони, да. кивнул Танаба. Только не называйте её при них по имени. Если нам когда-то посчастливится увидеть этих людей живыми. Они из суеверия зовут её морской бабушкой или морской бабкой. Вот так лучше и говорить. А ты в море ходил, когда было темно, и теперь тебя бабка утащит на дно. Это про, как вы сказали, «Про Садзайони?» «Про неё. Каигату нельзя ходить в море после наступления темноты. Видимо, про это и речь в считалочке. А о холере вам мальчики сказали?» «Нет-нет, просто упомянули, что болеет. Про холеру я вспомнила, потому что Чесака писала о ней. Я не думаю, что это холера, если вам интересно моё мнение. Слишком холодно тут». Мы тоже так подумали, господин Танаба. Но я привезла книгу по эпидемиологии. Там написано, что холера бывала и на северном побережье, например, если рыбаки заражались ею на ярмарках. Интересно. Дайте почитать. Правда, и по общим признакам, да это не очень похоже на холеру, но всё-таки. Сколько примерно рыбаков было в деревне, господин Танаба? чуть меньше сотни, насколько я понимаю. 85 или 90. Около 25-30 мужчин, столько же женщин. Может быть, чуть больше. Промысел-то дело мужское. Остальные старики и совсем немного детей. Меньше, чем в японских семьях во всяком случае. Мы зашли в гостиницу. Кадзора Хидеоичи Сака Оказалось, не вставали с места, увлечённые разговором. И даже не заметили, что я уходила. Увидев Танабу, однако, они прервали беседу. Часаков вскочила из-за стола, уронив на этот раз свою сумочку, которая висела на спинке стула. Ой, господин Танаба, а вы уже познакомились с госпожой Арисимой, да? Это вот Мурата Хидео, а это Накади Макадзора. Раз все в сборе, тогда можно ехать? Нет, нет. «Госпожа Арисима ещё не завтракала!» Чесака быстро подошла к стойке и потребовала, чтобы официантка принесла мой завтрак. Я тем временем села рядом с Хидео, и он сказал, кивнув на Чесака. «Какая милая!» «Ну, тогда я жду вас в машине», — сказал Танабе и вышел. «А куда мы едем?» — спросил Кадзура. Я поняла, почему Мацимота сказал «Вы оцените подачу». когда говорил про молганк фирменное блюдо тасицугавы оно подавалось на большом деревянном подносе по краям которого лежал колотый лёд а рыба и морепродукты были политы ягодным соусом официантка сказала что блюдо придумал местный рыбак он хотел объединить дары северного моря и леса не зная как бы подступиться к еде чтобы подольше сохранить её красоту я занесла на дне палочки И остановилась, чтобы ответить Кацера. Я так понимаю, в Хакутаран, посёлок, где исчезли люди. Часака с господином Танабы там были. Но и нам теперь нужно осмотреться на месте. Всё верно, госпожа Рисима. Врач Танабы был только на въезде, а я была прямо там. Но не поняла, что случилось. Но вы-то обязательно разберётесь. Я ела медленно. Наблюдая за льдом, который уже начинал подтаивать. Мне было немного неудобно перед врачом Танаба, который ждал в машине. Но мы ведь не договаривались о встрече в определённое время. Если бы Хидео с Кадзорой разбудили меня, а не велись тут вокруг часа. Я бы успела позавтракать к приходу врача. Хидео, сходите, пожалуйста, в мой номер. Я хочу одолжить господину Танабе книгу об эпидемиологии Я положила ключ на стол, но его схватила Чесака. Я быстрее сбегаю, госпожа Арисима. А где она лежит? Вы не волнуйтесь, я не буду рыться в ваших вещах и лишний раз ни на что не посмотрю. Определённая эта девушка испытывала моё терпение. Я собрала волю в кулак и сказала, что нужная книга вместе с прочими лежит на столе. Чесака убежала наверх. Убедившись, что официантка достаточно далеко от нас, я негромко сказала: Местные очень непосредственные. Хидео с готовностью согласился. Да? Но это же очаровательно, разве нет? Я пока не оценила. Часака действительно вернулась так быстро, что не оставалось сомнений. Она даже не осматривалась в моей комнате, а схватила книгу и бегом спустилась обратно. Я поблагодарила её, забрала ключ и сказала, что мы можем выезжать.